Сура Саба. Сава. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, которому принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Ему же надлежит хвала в последней жизни. Он мудрый, ведающий. Он знает то, что входит в землю и то, что выходит из нее, и то, что нисходит с неба и то, что восходит на него».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 дабы Он воздал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния. Именно им уготованы прощение и щедрый удел. А тем, которые старались ослабить наши знамения, уготованы страдания от мучительного наказания. Те, которым даровано знание, видят, что неспосланное Тебе от Твоего Господа есть истина, которая ведет к пути могущественного, достохвального.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 Но они отвернулись, и мы наслали на них поток, прорвавший плотину, и заменили их два сада двумя садами с горькими плодами, тамариском и несколькими лотосами. Так мы воздали им за то, что они не уверовали. Разве мы караем так кого-либо, кроме неблагодарных? Между ними и городами, которые мы благословили, мы воздвигли ясно различимые города и размерили путь между ними».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 «Воистину, мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Он возместит все, что бы вы не израсходовали. Он наилучший из дарующих удел». В тот день Он соберет их всех, а затем скажет ангелам, «Это они поклонялись вам». Они скажут, Причист ты! Ты наш покровитель, а не они». Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали именно в них».